Глава двадцать Говорят, в большей части Велирии осень наступает стремительно. Всего за несколько дней деревья из ярко зеленых превращаются в красные и бронзовые, а холодные ветры быстро выдувают летнее тепло с бескрайних равнин и из прозрачных лиственных лесов. Реки и озёра, в которых еще вчера купалась ребятня, темнеют и зарастают ряской. Птицы срываются с насиженных мест и вместе с подросшими птенцами улетают на юг. Я читала об этом в книгах и слышала от госпожи Адрианы, но мне трудно было представить подобную смену времен года. В краю тысячи островов лето перетекало в осень плавно, незаметно. Вода в море по-прежнему оставалась теплой. Лишь розовые кусты в саду давали чуть меньше бутонов, а солнце уже не обжигало, но ласково грело кожу, даже в полуденные часы. А еще стало немного раньше темнеть, из-за чего мы с Ридом возвращались с наших тайных тренировок в глубоких сумерках. Это было нам на руку. Меньше любопытных глаз и вопросов от обитателей острова и прислуги. «Все сначала», – скомандовал Рид, сложив руки на груди и расхаживая по краю расчищенной площадки с видом сурового экзаменатора. Я собрала несколько сухих листочков в кучку и в сотый раз попыталась закружить их заклинанием воздушного вихря. Все тщетно. Снова до боли напряженной ладони, которыми я силилась зачерпнуть непослушный воздух. Снова заученные с высочайшей точностью движения и слова, произнесенные четко и с необходимыми паузами. И ничего. Рит оказался довольно терпеливым учителем, а я прилежной ученицей. И все бы хорошо, вот только мой дар и не думал просыпаться. Я чувствовала себя обманутой. Миролитового ошейника больше не было, и казалось, вот она, магия, Эли, Всего лишь шевельни пальцами и скажи секретную формулу, но... Я явственно различала волшебные потоки, ауры других магов и зачарованные предметы. но сама не могла произвести ни единой искры. «Еще, Элли!» – не сдавался Рит. «Я не могу», – выдохнула я, бессильно опустив руки. «Разве вы не видите, господин, что все бесполезно?» «Нет, не вижу», – упрямо заявил он и приблизился ко мне. «Пробуй снова». Я пожала плечами и принялась повторять заклинание вновь и вновь, но листья, как лежали возле моих ног безжизненной кучкой, так и не сдвинулись с места. «О чем ты думаешь, Элли?» спросил Рит, схватив меня за запястье и заглянув в глаза. «О том, что у тебя ничего не выйдет, потому что ты рабыня, а рабам запрещено применять магию? Или, может, о том, что эти листья прокляты, потому что их принесло с кладбища?» Я невольно улыбнулась. Мы упражнялись в магии в тихом уголке за старым кладбищем, и я, признаться, слегка побаивалась этого мрачного места, особенно по вечерам, когда между беспорядочно торчащими, покрытыми старым мхом над гробиями, сгущался туман и ложились тени. От древних захоронений нас отделяла высокая ограда, но я очень сомневалась, что она могла бы защитить нас от духа или мертвеца, если бы тому вздумалось выбраться из надоевшего склепа». «Эти листья, они прокляты, конечно. Просто Дар не хочет просыпаться, или его вовсе нет», — сказала я. «Кто знает, может быть, мой сон о застывших в воздухе брызгах воды был не воспоминанием, а обычной детской фантазией?» «Если Адриана говорит, что он есть, значит, он есть». уверенно заявил секретарь хозяйки. «Все-таки она магистр теневой магии, а не какая-нибудь скучающая аристократка, гадающая на камешках». Рид взмахнул рукой, и сухие листочки вихрем взвелись в воздушном потоке, закружились веселой каруселью. Это было самое простое заклинание, которому юных магов обучали еще в начальной школе, в возрасте 10 лет. Вслед за листьями в ход пошли мелкие камешки, которые я должна была сдвинуть хотя бы на полдюйма. Фляга и чаша с водой для разучивания магии воды. Тоненькие восковые свечи, зажечь которые смог бы и малыш, если у него в крови есть дар стихийной магии. Знаешь, дело может быть не в тебе, а в том, что я неподходящий учитель. Я изумленно уставилась на Рида, и он покивал головой. Да-да, иногда бывает, что ученик и учитель не подходят друг другу. Из-за разницы в мировоззрении, например, или личной неприязни. Из-за страха или недоверия. Но я... Простите меня, но я не боюсь вас, господин Рид. И что касается доверия, вы и сами знаете, что невольнице нечего скрывать. Моя жизнь, как и я сама, принадлежит хозяевам поместья. Никаких тайн. Он усмехнулся, расставляя на дощечке пять свечек, точно по углам вырезанной кинжалом пентаграммы. Не щелчок, а неуловимое движение пальцев заставило крохотные огоньки вспыхнуть в наступающих сумерках. «Никаких тайн», задумчиво повторил Рид. пожалуй, есть кое-что объединяющее нас». «Что же?» «Как насчет неразделенных чувств?» Он бросил на меня короткий взгляд. «Не думай, будто я не вижу, что ты вздыхаешь по советнику Фоули». «Ну, знаешь», — рассердилась я, на миг даже позабыв, что разговариваю с учителем. Рид давно уже требовал, чтобы я обращалась к нему по имени, но до этого момента я никак не могла побороть в себе правила, вбитые еще магистром Гедрисом. Кем бы ни был свободный человек, Рабыне подобает обращаться к нему только уважительно, опустив голову. И если с головой и глазами я как-то справилась, мне все же нужно было смотреть на пасы и движения и повторять за Ридом, то перейти на «ты» я до сих пор не смела. «Что, мне удалось разозлить тебя?» — продолжал подначивать он. «О чем ты думаешь, когда приносишь Мартейну завтрак в постель?» «В постель я не приношу», — еще больше возмутилась я. «Но хотела бы, верно?» — расхохотался Рид. «Ты просто озвучиваешь собственные мечты относительно Адрианы», выпалила я, прикладывая ладоник к вспыхнувшим щекам. «А теперь, когда ты достаточно рассердилась, попробуй применить магию», — подсказал он. «Надо сказать, я и вправду почувствовала жар в груди. Прошел уже целый месяц после моего побега с Асфы и счастливого возвращения, и все это время я тщательно усмиряла разбушевавшиеся чувства. Нас с Адрианой теперь связывала тайна, мы обе знали о ее будущем ребенке». и это помогало мне преодолевать все, что я испытывала к Мартейну Фоули. Я прибирала комнату и кабинет советника, подавала ему еду в столовой и складывала его белье в корзину для стирки. Но каждый день и час, когда я соприкасалась с ним или его вещами, я держала в голове. Он принадлежит другой. Он законный муж моей хозяйки и скоро станет отцом ее дочери. И так постепенно, неумолимо, моя нечаянная любовь должна была подернуться пеплом отчуждения, остыть и забыться. Зачем же Рид напомнил о ней, да еще и так бесцеремонно? Сложив руки в магическом жесте, я нащупала в себе вспыхнувшее негодование и хотела обратить его в огонь, но тут поняла, что на меня смотрят, и вскрикнула. «Господин Рид, это же...» За оградой кладбища стояла высокая худощавая фигура в сером балахоне. Из-под надвинутого на лицо капюшона сияли синеватые огоньки глаз. Мой учитель резко обернулся, но тут же облегченно махнул рукой. Это некромант из рода Неал, Эли. Смотритель. Не обращай на него внимания. Легко сказать. Не обращай внимания на истекающую белесым туманом фигуру, которая глядит на тебя с древнего кладбища. Ага. Он живой, пояснил Рид, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Что-то он мало напоминает живого, с трудом отводя глаза от некроманта, сказала я. Ну, знаешь, когда ты годами прогуливаешься среди могилы и заброшенных склепов, то, наверное, становишься немного похож на тех, кого охраняешь. На мертвяков. Бррр, не завидую я ему. И, пожалуй, нам пора возвращаться домой. Мы быстро побросали книги и реквизит в дорожную сумку и отправились по тропинке, ведущей к поместью. Пару раз я оборачивалась, чтобы удостовериться. Смотритель кладбища все глядит и глядит нам вслед. Мне еще долго было не по себе. Я вспоминала моменты, когда моей жизни грозила серьезная опасность. От сильного шторма в детстве до недавнего похищения капитаном Джусом. Но, признаюсь, никогда еще не испытывала такого ощущения близкой смерти. Уверена, этот некромант давно уже заключил договор с междумирием Неизвестно, сколько ему лет и какая часть его жива. Теперь я понимала, почему госпоже Адриане не удалось договориться с ним об алтаре родовой стихии. Такое слушать не станет никого, кроме разве что архимагистра. Распрощавшись с Ридом у ворот поместья, возле которых день и ночь дежурили охранники, я с облегчением выдохнула и поспешила к домику для прислуги. В сумерках я и не заметила советника Фоули, стоящего под раскидистым кустом неподалеку от фонтана. «Постой-ка, Элли!» окликнул он меня. «Да, господин». Я вернулась на несколько шагов и поклонилась Мартейну. «Прошел почти месяц от начала твоих занятий с Ридом, а я еще ни разу не видел результатов этого обучения», – задумчиво сказал он. «Вы же сами запретили упражняться в поместье», – быстро ответила я, запоздала, сообразив, что от волнения снова веду себя невежливо. Что ему мешало спокойно расспросить меня об учебе в доме, когда я приносила подносы с кушанями или смахивала пыль? Дома я была готова к расспросам, а сейчас, когда я спешила к себе, разочарованная очередной неудачной тренировкой и напуганная странным некромантом, советник Фоули застиг меня врасплох. «Запретил», – согласился Мартейн, склонив голову и рассматривая меня. «А теперь хочу, чтобы ты продемонстрировала мне хотя бы одно заклинание». «Хотя бы одно?» — уточнила я, чтобы потянуть время. Про себя я судорожно соображала, что же теперь делать. Признаться в том, что нам с Ридом до сих пор не удалось расшевелить мой дар. Не приведет ли это к тому, что Рида оставят без работы? Советник и без того сердился на него по любому поводу. Попытаться повторить одно из упражнений сейчас, чтобы хозяин сам сделал необходимые выводы. «Да», — кивнул он. Одно маленькое заклинание. Бежать было некуда. Я сняла с плеча сумку и положила ее у фонтана. Заглянула в воду. Мерцающее зеркало отражало огни садовых фонарей. На глубине плавно шевелили плавниками притихшие золотые рыбки. Мартейн Фоули, прищурившись, наблюдал за каждым моим движением. Что ж, из всех вариантов у меня остался только один. Опозориться. Впрочем, после истории с побегом и джусом это вряд ли повлияло бы на мою репутацию. Мартейн убедится, что они с Адрианой зря тратят деньги на учителя, только и всего. Руки дрожали от стыда и волнения, не желая складываться в правильный жест. Я дотронулась до водной глади и прошептала формулу, которая должна была создать легкую волну. И еще раз, и еще. «Безупречность заклинания не главное, как и поза», тихо сказал советник Фолли, стоя за моей спиной. «Дай руку». Не дожидаясь, он перехватил мои пальцы, сплетая их со своими. Я замерла, когда Мартын взял меня и за вторую руку. Само собой вышло, что я оказалась в его объятиях. Не вырваться, не остановить происходящее было невозможно. И тогда я чуть повернула голову и еле слышно сказала. «Дар не просыпается во мне. Он спит. Или Миролит убил его, не знаю». «Глупая. Дар нельзя убить», — прошептал он мне в ухо. «Только вместе с магом. А ты жива». В эту минуту я была еще как жива. «Думала, что сердце выскочит из груди или разорвется, и я так и не узнаю, каково это творить заклинание». «Попробуй снова», — сказал Мартейн. И я как во сне схватила ртом воздух и выдохнула нужные слова, взмахнув обеими руками. Волна холодной воды поднялась выше наших голов и рухнула на нас сверху. Я вскрикнула от испуга, хотела освободить руки, но хозяин продолжал меня удерживать, отфыркиваясь от брызг. «Так нечестно! Это не моя магия!» — запротестовала я. «И твоя тоже». Новый всплеск, удар водяного вихря в лицо, и вот уже мы оба мокрые с ног до головы. Ни единого шанса отскочить или увернуться от непокорной стихии. Мне одновременно очень страшно и внезапно, очень весело. Все тело охвачено дрожью и покалывает мелкими иголочками, словно попавшая на кожу вода вдруг решила обратиться в кристаллики льда. «Разверни ладони». Мартейн выпускает мои пальцы и придерживает теперь только за плечи. «Не может быть, чтобы это был мой дар». Тейн просто играет со мной, а сам тайком пропускает через моё тело потоки магии. Вот только зачем ему это? Посмеяться над глупой рабыней? Но что-то заставляет меня продолжать этот странный урок. В голове нет ни единой мысли. Я сосредоточена только на одном. Направить текущую сквозь меня силу, взметнуть новую волну ещё больше и выше предыдущей. В какой-то момент я понимаю, что советник Фоули больше не касается меня. Я одна расплескиваю воду из фонтана, не соображая пока как направлять водяные потоки. «Эй, там мои рыбки!» – со смехом говорит Мартин, легким взмахом заставляя воду успокоиться. «У меня получилось. В самом деле получилось!» – рассеянно повторяю я, разглядывая свои руки. «Хорошо, что это была вода», – заметил советник, смахивая с лица крупные капли. «Пожалуй, да. С огнем мне рано баловаться. Я потянулась к нему, хотела помочь отряхнуться, и он тоже потянулся мне навстречу и почти коснулся моих волос». а потом опомнился. В его сияющих весельем глазах промелькнуло смущение. «Ты вся вымокла, Эли. Иди переоденься». Волшебство, на несколько минут сделавшее нас сообщниками, рассеялось. Мартейн Фоули нахмурился, словно осознал, что вел себя как подросток, а не как владелец целого острова. «Иди», — повторил он и сунул мне в руки сумку. «Потом поговорим о твоих занятиях».